Охотник на львов в Южной Африке и вышедшего под маркой Дюма как жизнь в пустыне. Дюкурре уступил дюма права на счастливую Аравию. Доктор Феликс Майнар передал ему за вознаграждение заметки для путешествия к землям антиподов. Тут обработчик выбрал лаконичное название Китобое от Виктора Персеваля, он же Мари де Фернан. Была получена обработка истории, рассказанной сыщиком Отера, которые вышли на французском языке под названием «Мемуары полисмена».